Глава десятая Насильщики снимают рюкзаки и ставят на землю. Рядом опускается сумка и куртка, снятая с гопника. Ловлю на себе их неуверенные взгляды. Теперь два шага назад и на колени, руки за голову, лишних движений не делать. Отступают и встают на колени. Глаза испуганы, сейчас есть время, и время можно их рассмотреть, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Мужчина в солидном пальто и рубашке под ним. Добавить еще галстук и выйдет идеальный образ банкира средней руки. Жена в короткой облегающей куртке, больше подходящей кому-то помоложе. Хотя если не смотреть на лицо, то сходу ей не даже больше 25. Зеленые волевые глаза внимательно смотрят на меня. Это в отличие от мужа не так сильно напугано. Дочь в каком-то подобии короткого полушубка. Длинные темные волосы, собранный хвост. Первым делом – личный досмотр. Надо убедиться, что у них нет оружия. Снимаю свой рюкзак и ставлю немного в стороне. Пока Светлана держит их на прицеле, а Егор проверяет трофейную сумку, быстро обыскиваю их на предмет наличия оружия. У мужчины ничего, а вот у его жены под свитером обнаруживается нож, засунутый под штаны изнутри. У дочери тоже ничего. Студент за это время заканчивает инвентаризацию инвентаризацией сумки. Самое ценное – это несколько банок рыбных консервов. Они перемещаются в рюкзак Светлане, который за последние сутки просил на восемь банок тушенки. Рюкзаки этой троицы открываю сам. Первым и самым тяжелым – десятка два больших банок с консервами, две упаковки макарон, несколько пачек круп, двухлитровая бутылка воды и пара жестянок сока. А втором, который несла женщина, в основном одежда. Два свитера, несколько рубашек, мужские и женские трусы, бюстгальтеры, носки. Вытаскиваю две единицы мужского нижнего белья и несколько пар носков, перекладываю их к себе. Подумав, передаю второй рюкзак Светлане. Сам слежу за стоящими на коленях пленными. Ингор их тоже держит на прицеле, но у меня есть определенные сомнения в его готовности стрелять при необходимости. Выглядит парень не слишком довольным сложившейся ситуацией. Когда женщина заканчивает потрошить добычу и снова берется зампоповик, открываю третий рюкзак. Тот в основном женское белье, рубашки, женские топы и прочие дребедени. Его молча даю Светлане, который принимается за сортировку одежды. Вижу, как злобно блестят глаза молодой девушки в полушубке. Теперь встает вопрос, что с ними делать. Думаю, но первый начинает говорить стоящая на коленях женщина. Могу я обратиться к вам? Голос уверенный, не дрожит. Если я им не переборщила. Да, можешь. Она слегка поднимает подбородок, уперев меня в свой взгляд. Мы шли к нашему загородному дому. Там нас ждет сын. Вы ведь хорошие люди, просто пытаетесь выжить. Мы можем пойти вместе. Там хватит места для всех. «Есть еда, вода и все, что нужно для жизни. Можете оставаться там столько, сколько захотите. Мы же все цивилизованные разумные существа, не обязательно убивать, кромсать и насиловать друг друга». «Молчу. Остановиться с ними в одном доме — это фактор риска. Плюс сын, который может быть вооружен. Это при условии, что она вообще говорит правду». Пока размышляя, подает голос Егора. «Думаю, предложение не самое плохое. Они нам ничего не сделали, а место для отдыха не помешает». «Сдыхаю. Если уж решили высказываться, то надо взять ситуацию под контроль и превратить это в общее голосование». Окликаю Юри, и тот отвечает. «Оружия у них нет, бойца они никакие. Посмотрим и проверим, что там и как. Думаю, стоит попробовать». Киваю ему, смотрю на Светлану. Она пожимает плечами, упирает взгляд переговорщика с противоположной стороны. «Горячая вода у вас там есть?» Стоящая на коленях женщина улыбается уголками губ. У нас скважина и котел отопления. душ, отопление, питьевая вода. все, что нужно. Замечаю, как глаза Светланы вспыхивают радостью. Тогда я за. По крайней мере, проверим, рот или нет. До моего дома отсюда километров 15-20. Лучше отдохнуть перед броском. Три голоса бойцов за. Можно сейчас всё переиграть, но выглядеть это будет немного странно. Думаю, трое гражданских без оружия. Возможно, оно есть в доме, но никто нам не мешает прикрыться ими как заложниками, взять на прицел сына и обыскать жилище. Где ваш дом? Рядом еще есть жилье. Секунду, она молчит. Мы его купили участок в маленькой деревне. Дома там еще есть, но людей живет не так много. Может, человек 30-40 осталось? Домов около сотни, большинство заброшены. Вряд ли там кто-то представляет серьезную опасность. «Отсюда километры три четыре, если напрямую через лес. Километра два после кольцевой дороги». «Размышляю. Деревни и заброшенные дома — это масса места для укрытия и возможность подобраться вплотную к дому. С другой стороны, тем, кто ищет мишени, вряд ли придёт в голову обосноваться на территории наполовину вымершей деревушки. Правда, кольцевая слишком близко, но надолго мы задерживаться там не планируем. Максим на ночь. Принимаю решение». Посмотрим, что у вас за дом. Какие будут последствия в случае обмана, я думаю, вы и так понимаете. Сейчас встаете, надевайте рюкзаки, берете сумку с трофейной курткой и продолжаем движение. Пока эти трое цепляют на себя груз, тоже забрасываю рюкзак за спину. Отходим от поляны и выдвигаемся в направлении, указанном носильщиками. «В этот раз впереди со мной Светлана», — замыкает Егор с Юрием. Движемся осторожно и медленно. Кто-то вполне может устроить засаду на людей, стремящихся выбраться из города. Пока идем, узнаю Светлана, в каком направлении находится теплая весна. На сто процентов она не уверена, но с ее точки зрения коттеджный поселок где-то с левой стороны. Только он сильно подальше от города. Про 15-20 километров она, оказывается, говорила на вскидку. Вполне возможно, что до него километров 25-30. Выходим к кольцевой автодороге. Десять минут ждем на опушке леса, оценивая ситуацию. Трасса забита брошенными машинами, и там есть где укрыться. Но за все время ожидания движения мы не фиксируем. С другой стороны, дороги тоже ничего. Ждать несколько часов, чтобы пересечь трассу, мы себе позволить не можем. Очень скоро из города пойдут группы людей, желающих выбраться из кровавой бани. Моя левая рука ноет от боли, и, судя по ощущениям, сквозь перевязку начала сочиться кровь. Первым на дорогу выхожу я, перевалив за ограждение, занимая позицию между двух автомобилей. Минуту наблюдая за лесом с противоположной стороны дороги, потом даю сигнал рукой, и через несколько мгновений ко мне присоединяется Юрий. Дальше один за другим подтягиваются остальные. В таком же порядке перемещаемся в лес. Несколько минут выжидаем. Возможно, кто-то заметил движение и попробует отправиться за нами следом. Убедившись в отсутствии людей, уходим вглубь леса. Зеленоглазая насильщица пробует познакомиться, прежде чем я прерываю, успеет сообщить, что ее зовут Кристина, а дочь Дарья. Отвлекаться на пустопорожнее общение, пока мы движемся по лесу, в любой момент ожидая нападения, это не самая лучшая идея. Егор, который снова идет рядом со мной может и не против пообщаться но не рискует нарушить приказ минут через двадцать медленного движения по пересеченной местности перед глазами всплывает зеленое сообщение поздравляем вы остались в живых на протяжении первых трех суток реализации проекта эволюция вы получаете один балл эволюции следующая награда за выживание ожидается через семь суток судя по лицу егора у него сейчас перед глазами висит то же самое Останавливаю группу на короткий привал и проверяю, как обстоят дела у остальных. Все получили по балу, внезапный бонус от центра контроля. Сейчас масса людей, которые до этого никогда не держали в руках оружие, смогут получить первую ступень легкого стрелкового и получить шанс на выживание, если доберутся до какого-то ствола. Или активировать другой базовый навык, в зависимости от их конкретной ситуации. А ведь я не узнал у остальных членов группы, какие навыки у них активны. Как только доберемся до места, надо будет это исправить» и подумать, в каком направлении кому развиваться. Пока стоим на месте, выпивая еще одну таблетку антибиотика и две витаминные капсулы. Деревня показывается впереди через полчаса. Жилье этой семьи отчётливо выделяется. Большой двухэтажный дом на окраине, огороженный металлическим забором. Рядом стоит и сложенный из бетонных блоков. Несколько минут наблюдаем за ситуацией. Внутри дома должен быть сын, но движения в окнах пока не вижу. Первым выдвигаюсь я и Кристина. Она утверждает, что оружия в доме нет, но если вдруг её сын успел обзавестись каким-то огнестрелом, то по человеку с автоматом в разгрузке вполне может открыть огонь. По крайней мере, я на его месте точно начал бы стрелять. Останавливаемся за стеной сарая. Женщина пытается сразу дернуться ко входу в дом, но я торможу ее левой рукой, морщись от боли. «Двигаться только по приказу. Еще раз так сделаешь без разрешения, пристрелю». Она замирает рядом. Скоро к нам присоединяется Егор и оставшиеся двое носильщиков. Юрий прикрывает нас со своей позиции в лесу, а Светлана с помповиком следит за подступами со стороны леса. Выглядываю из-за угла сарая. Движения нет, хотя вот слегка покачивается занавеска. Кто-то только что выглядывал из дома. Поворачиваюсь к троице, прижавшейся спиной к стене. «Сейчас идите вперед, без резких движений. Я сзади вас. Егор, ты прикрываешь отсюда. Если что-то пойдет не так, просто долби короткими очередями по позиции противника». Через секунду иду за спиной этой семейки к в заборе. Чувствую себя неуютно на открытой местности. «Если кто-то из тех покосившихся домах, стоящих дальше по улице, то я сейчас у них как на ладони». Идущая первая Кристина открывает калитку. Мы попадаем во двор. Перед самой дверью она начинает говорить. «Андрей, эти люди друзья! Они нам помогли в городе! Можешь выйти, они не станут стрелять!» Тянутся секунды ожидания. «Если сейчас не откроются двери, двоих поставлю на колени, одного пущу первым в дом, а дальше по ситуации». Но она медленно открывается и показывается парень лет 25. пяти. Взлохмоченные черные волосы, свитер, в руках топор, недоуменно смотрит на нас. Перевожу на него прицел автомата. «Положи топор на землю». Кристина поворачивает ко мне голову, сверкая злыми глазами. Снова смотрит на сына. «Андрей, положи топор. Они нормальные, просто очень осторожные». Парень, похоже, не очень уверен в своем решении. Но выбор у него сейчас небольшой. Единственный шанс уйти из-под пуль – это рвануть внутрь дома. Но тогда я могу расстрелять его семью, и потом мы просто возьмем дом штурмом. С топором он защитить дом не сможет. Похоже, где-то такие же мысли проносятся и в его голове, потому что топор опускается на крыльцо. Хорошо. Делаю взмах левой рукой. Условный сигнал, по которому Егор должен вызвать остальных из леса. Жду. Через минуту ко мне присоединяется Светлана с ружьем в руках. Пусть лучше будут два вооруженных человека при входе в замкнутое пространство. Теперь медленно шагайте вперед. Еще раз повторяю, без фокусов. Двигаясь за спиной этих троих, медленно дохожу до крыльца. Андрей тоже отступает внутрь дома, держа руки на виду. Минуем вход и попадаем в гостиную. На колени, руки за голову. Секундная пауза. В меня утыкаются зеленые глаза. Это не обязательно. Мы же не доставили никаких проблем. Зачем? «Как раз наоборот, обязательно. Сначала мы проверим дом. На колени! Или прикончу!» С неохотой, но подчиняются. Когда все четыре стоят на коленях, отправляя Светлану позвать остальных, через десять секунд внутрь вваливаются Юрий с Егором. «Светлана, ты следишь за ними. Юрий, Егор, проверяйте второй этаж. Я первый. Все, пошли!» Двое бойцов хочет ботинками по деревянной лестнице, а я обхожу стоящих на коленях людей и медленно обследую первый этаж». Здесь обнаруживается большой зал с громадным кожаным диваном и парой кресел, немаленьких размеров кухни, Еще одно помещение, видимо, оборудованное под столовую, отдельный туалет, ванная комната, в которой красуется джакузи, кладовка, набитая каким-то барахлом. Из столовой еще одна дверь во внутренний двор. Проверяю ее. Заперта. Осторожно выглядываю в окно. Двор пуст. За забором старый наполовину развалины дома. В коридоре между гостиной и столовой есть еще одна дверь на лестницу, ведущую вниз. Сверху спускается Юрий с Егором. Докладывают. На втором этаже три спальни и рабочий кабинет. Отправляя их вниз. Проверка занимает буквально 30 секунд. Внизу только котел отопления и запас топлива. Возвращаясь в гостиную. Они не соврали. В доме никого. Есть котел отопления и топлива к нему. Мёрзнуть точно не будем. Но их четверо в замкнутом пространстве. Пусть без огнестрельного оружия, но они и без него могут создать проблемы. «Поднимайтесь. Одно условие». Не создавать проблем и не покидать дом без разрешения. Любой намек на опасность, и мы откроем огонь на поражение. Все четверо встают и медленно перемещаются в зал, усаживаются на диван. Я, пока высовываюсь на крыльцо и поднимаю топор, еще куда бы его приткнуть, и, в конце концов, просто оставляю в предбанники между входной дверью и второй, который ведет в гостиную, заодно запираю обе изнутри. Когда возвращаюсь, слышу, как Кристина просит разрешения приготовить что-то на обед. Юрий в ответ бросает взгляд на меня. «Кухня, ножи...» хм. Внутренней паранойя кричит «нет». Но если мы планируем остаться здесь на ночь, то с этими людьми надо как-то взаимодействовать. К тому же одна женщина с ножом против четверых вооруженных людей это не так опасно. Разрешаю. Само сажусь в кресло, уложив автомат на ноги. Чувствую, как расслабляются мышцы. Во второе кресло тяжело опускается Юрий. Студент присаживается на диван рядом с Дарьей, а Светлана отправляется в туалет. Когда она возвращается, на кухне уже гремит посуда. Переглядываясь с Юрием и поднявшись, тоже отправляясь в отхожее место. Как-то напряженно находиться в доме четверка людей, в которых совсем не уверена. Я своим бойцам-то пока не на сто процентов доверяю. После меня туда же идет Юрий. Жду, что студент станет четвертым, но он уже о чем-то увлеченно шепчется с девушкой. Нашел же время и место разводить шуры моры С кухни доносится запах еды. Это мясо? Поднявшись, заглядывая внутрь. Кристина ловко орудует лопаткой, зажаривая на сковородке тонкие куски мяса. Увидев меня, начинает беседу. Электричества нет, а запасы остались. Если сегодня все не съесть, то до завтра все пропадет. Сегодня на обед свинина и картофель. Еще пару раз бросает на меня взгляд, судя по всему, ожидая какой-то реакции. Но я молча пелись на сковородку, в которой шкворчит мясо. Потом возвращаюсь на место. По-хорошему, сейчас стоит выставить два поста, чтобы наблюдать за подступами к дому. Но из кого? Если задействую двоих наших, то следить за семьей внутри будет проблематично. Решаю разместить одного человека на втором этаже, чтобы попеременно контролировать обе стороны. Первым отправляю Егора, который уже слишком заболтался, отставив в сторону автомат. Быстро расслабился парень в комфортных условиях. Девушка провожает его взглядом, и было хочет отправиться следом, но, наткнувшись на мой взгляд, остается на диване. Минут через пятнадцать Кристина и Дарья начинают расставлять тарелки, сначала думая оставить Егора на посту и попросту отнести ему порции еды. Но студент все равно будет бесполезен во время приема пищи, поэтому отправляю за ним Светлану. «Свинина с картофелем фри и соусом — это лучшее, что я ел за последние три года. Хотя нет, пожалуй, за последние лет десять с лишним. В армии на фабрике нас кормили в основном каким-то дерьмом с кусками синтетического мяса из углеводородов. А потом у меня не хватало денег даже на дешевую колбасу, в состав которой входила все та же синтетика. Сам не заметив, умел свою первую порцию». Кристина с улыбкой уходит на кухню и возвращается с добавкой, Ее доедает и уже медленнее, наслаждаясь вкусом. После обеда Кристина и Дарья уходят на кухню заниматься посудой, а Егор возвращается на второй этаж. Глава семьи пытается завязать разговор, о с Игорема, бывший работник инвестиционной компании. Первые два дня они ждали в квартире, думая, что все наладится, успели созвониться с сыном, когда еще работала связь, и попросить его остаться за городом. К концу вторых суток, когда стало понятно, что ситуация вряд ли стабилизируется, решили попробовать выбраться. Дальше наткнулись на этих окраинных гопников, а потом подоспели мы. Вернувшиеся с кухни женщины о чем-то болтаются с Светланой. Я стараюсь держать всю четверку в поле зрения, не убирая автомат далеко. Но пока проблем не возникает. На ночь можно будет чем-то подпереть их спальни и выставить одного часового, а утром мы двинемся дальше. Через полтора часа сменяя Егора и на Юрию. Светлана отправляется в ванную комнату с джакузи, прошу ее оставить оружие рядом со мной на всякий случай. Револьвер в разгрузку помповик прислоняю к креслу. Ванная запирается изнутри, но так надежнее. Андрей спускается вниз, засыпать топливо в котел. Хотя сейчас эти агрегаты формально называются уже совсем по-другому, большинство используют старое название. Вернувшись, он проходит мимо окна и вдруг останавливается. Там какой-то человек из леса выглядывает. Поднимаясь с кресла, «Гости, это нехорошо. Подойдя к оконному проему, вглядываюсь в опушку. Никого не видно. Женский крик из ванной заставляет автоматически обернуться. Смазано вижу, как что-то летит мне в голову, и пробую уклониться, но не выходит. звенящий после удара головой падаю вниз.